Глава двадцать Таня проспала и ее никто не разбудил. Она открыла глаза с ощущением счастья, потянулась, перевернулась на другой бок. Десять часов сорок минут и ничего. Не вскочила, как ошпаренная, не подорвалась. Она у себя дома. А Паша... Паша пусть еще немного пообщается с будущей родственницей. По мнению Тани, они неплохо спелись. Девушка усмехнулась и завершила фразу «Испелись», хотя второе не было правдой. Опять же, выходные впереди, еще не вечер. Таня легла на спину и выставила перед собой руки, кольцо на безымянном пальце, надела все же перед сном. Таня прикрыла глаза. Она снова собиралась замуж. Хотелось верить, в этот раз обдуманно, и они проживут долго и счастливо. По крайней мере, у нее именно такой настрой. Пашу Таня обнаружила в зале. Мужчина работал в ушах наушники, что-то печатая в ноуте. Стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания, девушка развернулась, собираясь скрыться на кухне, когда услышала «Стоять!». По спине Тани мгновенно рассыпались мурашки. Ее точно перенесло в прошлое. В такое же неспешное утро, когда она проснулась и точно так же обнаружила на своем пальце обручальное кольцо. Таня остановилась, подавляя в себе желание улыбнуться или развернуться и броситься в объятия дольника – «Надо сыграть до конца. Не смей убегать, на этот раз поймаю. И не думаю, что твоя бабушка оценит наши игры в догонялке. Ей хватило и вчерашнего представления». Голос Паши обволакивал Таню по мере приближения мужчины. Девушка не спешила оборачиваться, кусая губы от нетерпения. Дольник подошел, встал за спиной и собственническим жестом положил руку Наталью девушке, девушки, после чего притянул Таню к себе. Та, не подавая виду, жадно втянула в себя обволакивающий запах мужчины. И еще его тепло. Вот чего ей не хватает по ночам. «Привет!» Таня прильнула к нему, расслабляясь в его руках. «Хотела сбежать и не поздороваться?» «Не хотела тебе мешать, <смех> врунишка!» Мужская рука безошибочно нашла руку с кольцом и приподняла, желая удостовериться. «Ее рука рядом с его. В этом что-то есть!» «Спасибо!» — негромко отозвался Паша, прижимая Таню к себе плотнее и целуя ее в шею. В горле у девушки запершило Чтобы скрыть накатившие эмоции, намекающие ей издалека, что она становится слишком сентиментальной, Таня как бы невзначай поинтересовалась. «Дольник, у нас же с тобой не войдет в привычку жениться и разводиться, если только у тебя не войдет в привычку убегать от меня?» «Эй, я только один раз!» «А то, что ты сейчас здесь, это как?» «Это...» — начала она но, услышав звук открывающейся двери, попыталась отскочить от Паши. Куда там? Держали ее крепко. Прекрати дергаться. Кто-то пришел. И что? Вот правда. И что? Родной дом меняет правила кардинально. Если бы Таня с Пашей находились у него в отеле или еще где-то, то она не дергалась бы от каждого постороннего звука, как ужаленная. «Кто дома есть?» — раздалось из коридора. «Есть. Проходи на кухню, Люд». Соседку встретила бабушка. Особо любопытные не сдержались. «Погуляем?» Дольник не остановился. Его рука скользнула под футболку Тани. «Ты хочешь окончательно засветиться?» «Зато избежим паломничества». Маргарита Николаевна обещала накормить меня домашними голубцами. «На что не пойдешь ради такого лакомства?» Таня до сих пор не верилась, что Паша у них в доме, доступный и простой. Шутит, подтрунивает, общается с легкостью, точно он у них в гостях не впервой. Лишь когда они собирались уходить, он нахмурился и недобро бросил. «Перчатки где?» Таня похлопала по карманам длинного пуховика, и извлекла из его недр теплые варежки. «Сойдут? Сойдут. А твои где?» На мгновение в ореховых глазах промелькнуло нечто, отдаленно напоминающее удивление. Паша даже плечи расправил. «Хм, в машине? Ты меня спрашиваешь?» «Я не ношу перчаток, Тань, но требуешь от других, Рапунцель. Не будь вредный, а еще занудный». Паша подтолкнул девушку к двери, положив руку значительно ниже поясницы. «Хлеба купите!» — крикнула им вдогонку бабушка, выглядывая из кухни. «Я привез вчера багет!» — отозвался Паша. «Багет — не хлеб, а баловство. Купите нашего, ржаного!» Выйдя из дома, Таня пояснила. «У нас в городке имеется местная пекарня». Пекут отличный хлеб, очень вкусный. Прогулка Тане понравилась. В суете бесконечных дней она все реже гуляла. С появлением машины тем более. Если раньше до ближайшего магазина Таня прогуливалась, то сейчас прыгала за руль. Она говорила себе, что учится водить, узнает машину и прочее. На самом деле... Как не печально признавать, срабатывала элементарная лень. «У вас красивый городок, тихий. Я люблю сюда приезжать. И бабушка у тебя клевая. Не сердишься на нее? За что, Тань?» Девушка пожала плечами и выдала. «Она фактически заставила тебя сделать мне предложение». «Серьезно?» Паша откинул голову назад и рассмеялся. На противоположной стороне тротуара прогуливались две малолетние пигалицы, не старше шестнадцати-семнадцати лет. Они уже несколько раз демонстративно смотрели в их сторону, когда Паша засмеялся и вовсе встали, разглядывая его. «Конечно», — фыркнула Таня, стараясь не обращать внимания на девчонок. «Мелкие они, шаловливые, думают, что мир крутится вокруг них» но то, что они беззастенчиво рассматривали взрослого мужчину, не добавляло им бонусов. «Танюша, я иногда поражаюсь, честное слово. Смотрю на тебя и продолжаю удивляться. Ты потрясающе красивая девочка. Откуда в тебе столько неуверенности? Хотя нет, уверенность в тебе есть, и достаточно, когда ты споришь со мной. Я с тобой почти не спорю». Я отстаиваю свою точку зрения. О, да, разница зашкаливает. Ты перевел тему. А что ее переводить? Рапунцель, я приехал с кольцом. Бабка форсировала события, и только... Верно. Таня почувствовала, как щеки вспыхнули. Он прав насчет ее неуверенности в себе. Да и откуда ей взяться, это первое. Второе. Она не всегда могла разговаривать с Пашей на равных. Он опытнее, мудрее, старше. Резюмируя, глупости все это от начала до конца. Просто гормоны дают о себе знать. «Где у вас тут пекарня? Пошли хлеб покупать». «Его развозят во все магазины города. В пекарню идти не обязательно. Хлебом Паша не ограничился» скупила некоторые местные сладости, на которые Таня мысленно облизнулась. Вечером приехали Ксения с Инной. Последняя откровенно изучала Пашу. Ксения тоже не осталась в долгу. Таня с трудом сдерживалась, прятала улыбку. Настолько откровенны были разглядывания и вопросы ее девчонок. «А Павлу хоть бы хны!» Спокойно, со свойственной ему линцой, парировал на их вопросы. «Вижу, у тебя новое кольцо», — прошептала Ксения, когда они с Таней собрали посуду и пошли относить ее на кухню. Ужинали в зале. «Я правильно думаю?» «Твоими стараниями, крестная. Кстати, ты видела его безопасника?» «Кого?» — сразу насторожилась Ксения. «Анатолия». «Очень фактурный мужчина, и насколько я успела понять, холостой!» «Таня, не начинай! Ты знаешь мой взгляд на подобные вопросы. Некогда мне заниматься личной жизнью!» «Ты должна была уточнить, что некогда заниматься своей личной жизнью!» «Не можешь не поддеть, да?» Таня наслаждалась вечером. Паша спокойно отбивался от Инны. Именно та устроила ему допрос с пристрастием, на который даже бабушка накануне не отважилась. Дольник отлично справлялся. Когда он в очередной раз вышел во двор, чтобы переговорить по телефону, Инна подняла кверху указательный палец. «Он даже от нас не пытается сбежать», — сестра потянулась за заварным пирожным. «Удивительное дело». «Я иногда нас сама с трудом выношу больше часа, а тут мужчина, и ничего так, держится». «Это все хорошо, а кто где будет спать?» — задала актуальный вопрос Ксения, пока единственный в их компании мужчина не вернулся. «Зал уже занят», — сразу же отозвалась бабушка, вставая и направляясь повторно поставить чайник. «Ба!» — простонала наигранно громко Таня. «Ничего не знаю!» — фыркнула старшая родственница. «Так, мы что-то пропустили!» — Инна скрестила руки на груди и выгнала бровь. «Мы были пойманы с поличным!» — честно призналась Таня. Оба на В зале?» «Угу. И тогда почему вам не постелить вместе?» «Ба! Ты нас слышишь?» «Да, Маргарита Николаевна!» «И почему нам не постелить вместе?» Павел вернулся вовремя, вошел неслышно, даже дверью не хлопнул. Мужчина встал в дверном проеме, скрестив руки на груди. Бабушка на кухне что-то проворчала, но вышла к ним со словами, «Бог с вами, спите вместе, но это только потому, что у меня в доме нет столько спальных мест». Паша наклонился к Маргарите Николаевне, что-то шепнул ей, и щеки пожилой женщины вспыхнули маковым цветом. Таня переглянулась с Ксенией, но ничего спрашивать не стала. «Пусть у дорогих ей людей будут свои секреты».